Глава пятнадцатая Кромешная темнота. Необычная, нет, магическая. Я чувствовала её прикосновение к коже, чувствовала, как она шевелится и скользит вокруг. Чувствовала, но ничего не видела. Абсолютно. Попыталась создать магический огонёк, не получилось. Как будто вся магия разом покинула меня. Осталась только темнота. Даже не тьма, которой владеют темные или аркохоны. Совсем иная темнота, магическая, ритуальная, принадлежащая Альдиньерину. В первое мгновение меня затопила обида. Пришлось закусить губу, чтобы не разреветься. Альвир ведь мог меня увести. Ничто не мешало ему создать портал и унести нас обоих прочь из зала. Куда-нибудь, где бы мы остались только вдвоем, где не было бы ни других аркохонов, ни пугающего императора, ни магов из Ордена, никого. Альвир мог создать для нас портал или просто не отпускать меня. Эта магия не сильнее его. Альвир сильнее, точно знаю. Он мог удержать меня в объятиях. Но не сделал этого. Почему? Почему он бросил меня? усая губы, старательно сдерживала слезы. Снова эта нестабильность, как у Феникса в подростковый период. Она мешала успокоиться, эмоции волнами накатывали на меня, грозясь утопить. Слезы стискивали горло, я задыхалась, но упорно пыталась сдержаться. Обида, горечь и страх переплелись между собой, но каждая эмоция рвала в свою сторону. Обиды на Альвиира за то, что он бросил меня, за то, что не уберег, а ведь обещал. Обещал, что все будет хорошо, что он будет рядом. Но после этого просто бросил, оставил одну. Горечь от осознания, что он не верит мне, до сих пор сомневается. Только истинная любовь проведет сквозь темноту. Так сказал Альвиир. Он проверяет меня. Но где же найти настоящую любовь? Да, Альвир сводит с ума, от его прикосновений замирает дыхание и кружится голова. Меня тянет к нему, тянет очень сильно. Только ведь это не любовь. Чтобы из искорки притяжения разгорелось пламя любви, нужно время. А еще уважение, доверие, много чего еще. Но доверия между нами не оказалось. Альвир хочет, чтобы я нашла его. Он ведь тоже почувствовал появление лэрона снова усомнился. С новой силой меня захлестнул страх. А что, если связь между Фениксом Света и Фениксом Тьмы окажется сильнее магии Альдиньярин, сильнее всего? Что, если я найду Лерона, даже не желая этого? А что, если он найдет меня, используя нашу связь, силу Феникса Тьмы и тот опыт, которого нет у меня? Не хочу. Не хочу наткнуться на Лерона. Я с Эльвиром хочу станцевать этот танец. Справившись с приступом паники, я сделала шаг. Потом еще один и еще. Постепенно страх отступал, его место занимала уверенность, уверенность в собственной устремленности. Я должна найти Альвира и танцевать Альдиньерин именно с ним. Выставив перед собой руки, я медленно двигалась в кромешной темноте и внимательно прислушивалась к ощущениям. «Возможно, мне всё-таки удастся почувствовать, в каком направлении нужно идти». Сама по себе темнота не пугала. В ней чувствовалась глубина, какой-то необъятный простор, а ещё волшебство. Всё отчетливее становилось это ощущение, с каждым шагом, с каждым мгновением, будто я героиня сказки и пытаюсь найти своего суженого. Странное чувство. Неужели навеяно магией Альданиерин?» А ведь народу в зале много было. Вокруг нас с Эльвиром толпились студенты и высокопоставленные гости. Сейчас казалось, будто я блуждаю в заполненной волшебной тьмой пустоте. Внезапно яркой вспышкой ворвалось осознание, что Лерен рядом. Почувствовав, как он приближается ко мне сквозь магию, рванула в противоположную сторону, но не успела. Прыжок, и Лерен хватает меня за руку. Таис, я нашел тебя. «Лерон, отпусти!» — попросила я, пытаясь высвободить запястье из цепких пальцев. «Ни за что!» — выдохнул он. Из темноты выступило лицо с лихорадочно горящими глазами. «Лерон, я не искала тебя! Ты сам меня нашел с помощью магии! Это нарушение! Отпусти, пожалуйста!» «Нет, ни за что!» — выдохнул он, приближаясь ко мне. Я пыталась вырваться, но он, конечно, оказался сильнее и без труда прижал к себе наклонившись к самому уху, зашептал. «Я понимаю, Таис, понимаю. Сейчас ты думаешь, будто что-то чувствуешь к Альвиру, но это не так. Твоя душа стремится ко мне. Всегда стремилась. То, что тянет, я не стала отрицать очевидного, потому что незримая нить действительно тянула меня к Лерону, и он это знал. Совсем не любовь». «Ты полюбишь меня со временем», — перебил он. «Снова». «Нет, я отстранилась и заглянула Лерону в глаза. Пожалуйста, послушай. То, что нас тянет друг к другу, — это сущность фениксов, магия. Может быть, она научит нас взаимодоверию, возможно, сделает нас ближе, но не в том смысле. Душевная близость, понимание, даже симпатия, но не любовь. Все равно не любовь». Лерон тихо рассмеялся. «Глупенькая, у нас все будет, и любовь тоже он провел рукой по моей щеке медленно наклонился к губам и проникновенно прошептал почувствуй от его прикосновения от нашей близости сбилось дыхание по спине побежали мурашки а еще я ощутила волну поднимающейся во мне силы магия света стремительно сконцентрировалась на кончиках пальцев не раздумывая приложила ладонь к груди лерона взрыв вспышка Феникса тьмы отбросила от меня. Магическая темнота тут же его поглотила. Я не стала дожидаться, когда Лера начухается и поспешила сбежать. Быстрее, быстрее прочь от места нашей встречи. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я бежала в темноте, уже не думая о том, что могу на кого-то наткнуться. А зря. Кто-то вновь выловил меня, схватив за руку. «Леди Таис, какая встреча?» Прозвучал голос императора, а спустя мгновение я увидела его самого. «Неужели судьба?» Вокруг него затухали всполохи магии. «Нет, не судьба, всего лишь магия», — зло сказала я, потому как я ведь бежала, когда Авуалар меня схватил. Из-за сильного рывка чуть плечо не вывихнуло. «Магия Альдениарин?» Продолжал притворяться он, таинственно улыбаясь. «Ваша магия, вмешательство в «Что вы, Таис? Как можно?» «Едва вас увидел, я сразу почувствовал, как между нами протянулась ниточка. И эта встреча в Атиме Альдениерин была предречена. Мы не могли не встретиться. Такова наша судьба», — говорил император мягким полушепотом, пытаясь притянуть меня к себе. «Я старательно сопротивлялась. Вы не слишком много себе позволяете с невестой лорда Аркахона?» «Лорд Аркахон...» Задумчиво повторил император. «Признаюсь, меня удивляет, как феникс света могла стать невестой темного лорда. И догадки здесь совсем безрадостные. Он вас принудил?» «И этот туда же. Нет, Вуалардеонумер, никакого принуждения. Я стала его невестой по собственной воле. А вот вы... Отпустите, пожалуйста». Глаза императора недобро сверкнули. «Не отпущу. Я нашел тебя» а значит, ты станцуешь со мной». «Не боитесь, что Альвиру это не понравится?» «Я боюсь». В этот момент я вновь ощутила приближение Лерона. Из-за магии Альдениерин император ничего не заметил, так что Лерон вполне мог подобраться к нему неожиданно. Вот только решился бы он спорить со своим императором, чтобы только заполучить меня на этот танец. Я не стала дожидаться, чтобы узнать. Снова призвала магию и отшвырнула императора. О, как удачно получилось, прямо в Лерона. Успела полюбоваться, как оба падают на пол, снесенные волной магии, прежде чем темнота их поглотила. Так, если я хочу найти альвира значит, нужно поторопиться. Уж он-то вряд ли сам пойдет меня искать. Не для того он меня отпустил в этой темноте, чтобы потом нарушить Альдениерин собственной магией. Нет, он будет ждать и надеяться Шагая в темноте, вновь пыталась зажечь огонёк света, но ничего не получалось. Похоже, я получала возможность использовать свет, когда в Альдениерин вмешивался кто-то другой, чтобы, нарушив сказочную магию, поймать меня. Нужно успокоиться и прислушаться к себе. Нужно отыскать подсказку. Решив, что ушла достаточно далеко от места стычки императора с Лероном, ненадолго остановилась. Возможно, на некоторое время они займут друг друга, разбираясь, по какому праву каждый из них нарушил Альдениерин. А мне нужно разобраться в ощущениях и найти Альвира, пока не стало поздно. Мало того, что охотятся на меня в этой темноте все, кому не лень, так еще неизвестно, сколько времени дается на поиск партнера для танца. Пытаясь расслабиться в нервном напряжении, уж точно ничего не получится. ощутило знакомое тепло. Свет, беспрестанно горевший внутри, дарил поддержку. Точно. Свет ведь никуда не делся. Он по-прежнему со мной. Это выпустить его в окружающее пространство не дает магия Альдениерина, кроме тех случаев, когда позволяет защититься от нарушителей. Но ведь свет все равно со мной. И пусть он укажет мне путь. Свет с готовностью откликнулся. Приятной теплой волной, дарующей силу и желание бороться, прошелся по телу. Он оставался внутри, маячком горел в моей душе, не пытаясь вырваться на свободу. Но этого хватало. Я уверенно двинулась вперед. Кажется, теперь я точно знала, куда мне идти. Темнота постепенно расступалась. Душу наполняла волнующим предвкушением. Передо мной возник знакомый силуэт. «Альвир?» Удивлённая в ответ. «Таис?» Красные глаза сверкнули в темноте. «А ты кого ожидал увидеть?» Протянув навстречу руки, сделала последний шаг и ощутилась в крепких объятиях. «Альвир прижал меня к себе. В тот же миг темнота взорвалась множеством разноцветных всполохов, подобных фейерверку. Заиграла музыка плавное, тягучее, завораживающее. Дыхание перехватило, сердце застучало, словно сумасшедшее. Нежно и в то же время надежно обнимаясь за талию, Альвир закружил меня в танце. «Я надеялся», — шепнул он, притянув к себе на мгновение. Влажное дыхание обожгло мочку уха, губы скользнули по коже, вызвав судорожный вздох. Страсть и порывистость движений за доли мгновений сменялась с невероятной нежностью. Альвир прижимал меня к сильному горячему телу и снова отпускал, чтобы закружить. Подхватывал на руки, позволяя взлететь, мягко ловил, чтобы я вновь могла ощутить его тепло. Темнота вокруг искрилась, плавно скользила вместе с нами, обволакивая, перетекая. Это как танцевать среди волн во время шторма. Ощущение полёта, жарких прикосновений и нашей близости захватывало дух, наполняло самым настоящим восторгом. Новый поворот и снова объятья. Волосы рассыпаются по плечам, подол закручивается в ногах. Губы Альвира касаются щеки, сердце взрывается безудержным стуком. Таис. Шепчет Альвир, в глазах горит удивительно яркий упоительный огонь и нежность, от которой еще сильнее сбивается дыхание. «Как же я хотел, чтобы ты меня нашла. Боялся, очень боялся, что ты не испытываешь ко мне того же, что чувствую я. Он гладил мое лицо нежно, отрывисто, с каким-то лихорадочным беспокойством. Пламя в его глазах разгоралось все ярче. Но ты смогла». «Ты нашла меня, Таисия!» Внезапно все прекратилось. Музыка замолкла, темнота в одно мгновение рассеялась, открыв взору зал. Аплодисменты, не нам, друг другу. Кто-то стоял парами, кто-то в одиночестве. Но все они захлопали, восторженно озираясь по сторонам. Заиграла новая композиция, присутствующие принялись разбредаться по залу кто куда. А мы с Эльвиром продолжали смотреть друг другу в глаза. Сердце колотилось, словно сумасшедшее. Как завороженные мы потянулись друг к другу, но волшебный миг вдруг разбил незнакомый голос. «Таис, позвольте представиться». Вздрогнув, повернула голову, чтобы посмотреть на очередного желающего познакомиться. «Светлый маг». Очень сильный светлый маг. Судя по ощущениям, один из представителей Ордена. горал де атер Поклонился он, при этом глядя только на меня. Я бы хотел поговорить с вами, Таис. И многозначительно добавил. Наедине. Я, честно говоря, от такой напористой наглости впала в шок. Зато Альвир не растерялся и холодно заметил. «Не думаю, что это хорошая идея». Только сейчас Горал удостоил Альвира взглядом. В глазах неожиданно вспыхнула ненависть. а «Отчего же? Боитесь, стоит на мгновение отвернуться, и леди Таис от вас убежит?» «Возможность сбежать у леди Эра Хашер, — с явным намеком произнес Альвир, — уже была. Но Таис отыскала меня во тьме Альдани Ирина. Сомневаюсь, сомневаюсь, что у девушки был выбор». Вы бы не позволили ей выбрать другого, так же, как не позволили отказаться от помолвки. Взгляд мага скользнул к моему запястью, на котором скрытый рукавом красовался браслет. Мужчина снова посмотрел на меня. «Таис, знайте, в Ордене Истинного Света вы всегда найдете поддержку. Мы всегда готовы вам помочь. Достаточно только намекнуть». «Если вы обратитесь к нам за помощью, мы защитим вас. От всех. И от аркохонов тоже». Я буквально кожей чувствовала, как от этих слов вокруг нас сгустилось напряжение. Завершив речь, маг развернулся и чеканным шагом направился прочь, не дожидаясь ответной реакции от меня или, скорее, от Эльвира. «Неприятный тип, правда?» К нам подошла стройная гибкая женщина, в черном облегающем платье. Причем черным платье было только сверху, а изнутри, как можно было заметить по юбке, кроваво-красным. Я вспомнила, что именно эту женщину видела в сопровождении одного из аркохонов. Странно, что сейчас она подошла одна. Женщина улыбнулась и протянула мне бокал с рубиновой жидкостью. «Вижу, после танца ты запыхалась, а щечки раскраснились». «Выпей, освежись». Честно говоря, фраза о раскрасневшихся щечках из ее уст прозвучала странновато. Впрочем, если вспомнить по прочитанным книгам, как аристократы любят играть словами и прятать под ними истинный смысл, вероятно, мне предлагали не освежиться, а немного остыть после неприятного разговора. Наглый маг и в самом деле вызвал раздражение. Я вопросительно взглянула на Альвира. Слишком уж странной мне показалась такая забота в купе с предложением испробовать поднесённый чужой рукой напиток. Но Альвир почему-то кивнул. Я всё же приняла бокал, принюхалась. Вроде бы сок из местной ягоды, в нашем мире не встречающийся, и этот сок я пила на приёме у вампиров. Альвир, ты не против, если мы с твоей невестой немного посекретничаем? К тому же мой муж хотел с тобой поговорить. Она кивнула куда-то в сторону. Аркохона я там не увидела, но мало ли. «Таис, ты не против?» Приятно, что Альвир поинтересовался моим мнением. Всё происходящее по-прежнему кажется странным, но если Альвир считает, что ничего страшного... «Хорошо. Я кивнула. Оставлю вас ненадолго». Он улыбнулся и направился в том направлении, куда кивнула женщина. Я снова повернулась к ней. Светлая, почти белая кожа без намёка на румянец. Ярко-алые губы, красные глаза. А вот и клыки, видны в улыбке. Значит, вампир. Знаешь, я давно хотела с тобой поговорить. Она улыбнулась. Но твой жених так рьяно подошёл к вопросу твоей безопасности, что встретиться раньше не было никакой возможности. «Позволишь взглянуть на обручальный браслет?» «Да, конечно». Я не нашла причин для отказа и приподняла руку, позволяя ткани рукава сползти до локтя. «Постойте, а почему обручальный? Он же помолвочный, разве нет?» Вампирша поймала мою руку и с любопытством покрутила, рассматривая переливающиеся серебристые узоры. «Сейчас помолвочный, но после свадьбы станет обручальным». Да, помню, в некоторых традициях принято заменять помолочный браслет на обручальный, у других — дополнять вторым, но у аркохонов браслет остается один. Просто он сам немного меняется. Пока вампирша рассматривала мой браслет, я заметила у нее точно такой же. Вернее, не совсем такой. С одной стороны очень похожий, а с другой мой казался тоньше, с меньшим количеством узоров и другого цвета. На браслете вампирши узоров было гораздо больше, и располагались они плотнее друг к другу. К тому же её браслет оказался чёрным. «Значит, после свадьбы он становится именно таким?» «Да, именно таким», — кивнула вампирша. «Надо же, и у тебя настоящий», — заключила она, отпустив мою руку. «Что вы имеете в виду? Видишь ли...» Обручальный браслет Аркахона не может быть надет без согласия невесты. Если бы ты не хотела этого, Альвиру пришлось бы нацепить на тебя иллюзию такого браслета. Для остальных он ничем бы не отличался от настоящего, а я чувствую. Правда, только вблизи. Аркахоны смогли определить, что браслет настоящий, едва очутились в этом зале. «Ничего не понимаю. Зачем ему нацеплять подделку?» Так ведь Альвир хотел защитить тебя от чужих посягательств, но вижу не только в защите дело. Она подмигнула. А я стояла и не могла сообразить, о чём вообще речь. Мозг от таких новостей беспощадно переклинило. А в чём тогда? Не знаю. Или он хотел защитить тебя также от посягательств аркохонов, или не только защитить? Уф, вроде бы отлегло. Альвир сразу говорил, что хочет защитить меня, в том числе от аркохонов. Если они чувствуют настоящий браслет или нет, то защитить от них может только настоящий браслет. Теперь уж точно свои загребущие руки оставят при себе. Но все же один момент беспокоит. А снять его можно? Я, конечно, спрашивала уже Альвира. Он даже способы снять браслет объяснил только вот с слукавил, заставил поверить, будто надевается этот браслет без согласия невесты. Мог и в другом подтолкнуть к неправильным выводам. «Ты хочешь этого?» Вампирша прищурилась. «Я хочу знать, возможно ли это?» «Да, возможно. Кстати, я ведь не представилась. Меня зовут Сейриша». «Таис, я улыбнулась, хотя моё имя она, конечно, знала». «Так вот, Таис, раса аркохонов очень необычна. Никого в этом мире нет, кто бы был равенным по силе. Я не говорю сейчас о богах. Аркохоны всегда получают то, чего хотят. И заполучить они могут любую девушку. Но заполучить просто так. А замуж за аркохона можно выйти только по собственной воле». Не знаю, кто вообще придумал подобную магию, но брачная магия аркохонов защищает избранницу от принуждения. Поэтому браслет надевается, только если избранница того захочет. Иначе ничего у не получится, сколько могущественным бы он ни был. И часто получается так, что избранница отказывается от браслета. «А ты видишь много жен у аркохонов?» «Логично. Помимо Саириши, ни одной жены». А уж если и с размножением у них не всё так просто, или дети, например, могут получиться только в законном браке, то ничего удивительного, что раса аркохонов постепенно вымирает». Таис, вампирша перестала улыбаться и взглянула на меня совершенно серьёзно. «Мне не небезразлична судьба аркахонов И я знаю, Альвира. Всё, что я тебе сказала, я говорила не просто так. Подумай». Подумай, почему обручальный браслет на твоей руке? Почему он тебя принял?» От ее слов, от пристального взгляда, почему-то сделалось жутко. По спине побежал холодок. «А сейчас, прости, мне пора». Саириша ушла, затерявшись среди студентов. Я медленно огляделась, пытаясь отыскать взглядом альвира Однако наткнулась на Лерона. От неожиданности вздрогнула. Надо же, настолько увлеклась разговором с вампиршей, что даже не заметила его появления. Впрочем, Лерон ничего сказать не успел, как Альвир тоже оказался рядом и, обняв за талию, притянул к себе. Вспомнив, вероятно, о придворных манерах, по крайней мере, именно такие ассоциации возникли при виде улыбки Лерона, он взглянул на Альвира и произнес «Позвольте пригласить вашу леди на танец. А может быть, спросим у Таис?» Что она хочет, а что нет. Обычно ты не утруждаешься интересоваться чужим мнением. Придворного этикета как не бывало. Воздух между ними разом накалился, почти заискрился, однако голос Альвира прозвучал насмешливо. «Тоже попытаешься обвинить меня, будто во всем принуждаю Таис? Будешь изображать героя, который вырвет Таис из когтей жестокого монстра в моем лице? Зачем же вырывать из когтей? Это не потребуется. Если ты действительно не станешь принуждать, а жаждешь добиться от Таис искреннего чувства, то совсем скоро поймешь, что не получишь желаемого. А Таис поймет, что ей нужен я, не ты. Рука Альвира, обнимающая меня, заметно напряглась. Пожалуй, еще немного, и воздух на самом деле заискрится от атакующих заклинаний. Но ответил Аркахон опять же с насмешкой. «Вижу» в этот раз именно ты не интересуешься чужим мнением вбил себе в голову будто таис может испытывать к тебе какие то чувства и живешь в своем вымышленном мирке упорно не желая замечать очевидного а в нашу сторону тем временем начали оборачиваться послышались шепотки лон это же лран деотер но лрен деотер умер как же так он все таки жив не может быть вокруг нас троих Закрутилась сероватая дымка. Это Альвеир, вспомнив, что мы, оказывается, в зале не одни и уже привлекаем нежелательное внимание, защитил разговор от чужих ушей. Впрочем, на мой взгляд, разговор стоило уже прекращать. Ни к чему хорошему он точно не приведет. «Таис еще не осознала», — сказал лэрэн «Какого черта они разговаривают так, будто меня здесь нет? Или будто я безмолвная скотина?» но непременно осознает. Она уже чувствует связь между нами, и эта связь со временем будет только крепнуть, затмевая все сторонние чувства. «Лерон, прекрати!» — не выдержала я. Однако на меня никто не обратил внимания. «Ты глуп, если на что-то надеешься», — ответил Альвиир. или Вейна любила тебя, но ее больше нет. А Таис ней Илли и она будет со мной». Рядом заклубилась тьма еще неосязаемая, едва уловимая, но обретенной с превращением в феникса света чуткости хватило, чтобы заметить. Не сомневаюсь, Лерон тоже почувствовал. «Мы оба прекрасно знаем, что Таис будет моей». «Почему ты так в этом уверен?» Пугающим своей холодностью голосом, без единого намека на эмоции, осведомился Альвир. Тьма сгустилась, стала видимой глазу, А в этой тьме, затопившей пространство от пола до пояса, начали потрескивать молнии. Красиво это должно быть выглядело со стороны. Где-то на периферии зрения возникло движение. Кто-то попытался к нам прорваться, но тьма, быстро набивавшаяся вокруг нас, не пустила. Посторонние звуки тоже больше не тревожили. Остались только мы втроем. — Ты ведь уже понял, мы стои связаны. «Я всегда буду в ее жизни, всегда буду рядом с ней, я стану для нее всем!» В глазах Лерона полыхал лихорадочный огонь. «Не будешь и не станешь, ты ничего не сделаешь, если сейчас умрешь!» «Альвир, нет!» — воскликнула я, подаваясь вперед, чтобы встать между ним и Лероном. Но тьма все же ударила. Обогнула меня и ударила в Лерона. Альвир обхватил меня за талию и вновь прижал к себе. Я ощутила всплеск знакомой родной тьмы, вставшей защитной стеной перед Лереном, за мгновение до того, как смертельный удар его настиг. В тот же миг в моей груди начал разрастаться горячий клубок. Свет откликнулся на призванную Лереном силу, ощутил, что фениксу тьмы угрожает опасность. Этим осознанием прошибло, как разрядом молнии. На лоб тут же выступила испарина. А поток тьмы, лившийся к Лерону, все никак не заканчивался. Сквозь шелест и нарастающий гул послышался смех. И пусть Лерон смеялся, но мы оба чувствовали, как неистово бушует тьма, как давит на защиту и как защита уступает, сминаясь под безудержным натиском. «Альвеир, ты что творишь? Прекрати!» — выдохнула я, впившись ногтями в его руку. Свет тоже давил изнутри. Хотел вырваться, взметнуться на помощь Фениксу тьмы, убить Альвеира. Я вдруг отчетливо ощутила, что свет подталкивает меня ударить по Альвеиру. «Я не позволю Лерону тебя отобрать», — прошептал Альвеир, словно не понимая, что происходит. «Не понимая, что я не смогу простить убийство, не понимая, что я сама вот-вот...» «Какое-то безумие! Неужели он и вправду собирается пойти до конца?» Тьма продолжала атаковать Лерона. Защита прогибалась. С каждым мгновением свет рвался наружу все сильнее. «Прекратите! Прекратите немедленно!» Закричала я, когда в полах света прошелся по всему телу обжигающим лучом. Он все-таки вырвался. Прямо из груди яркой вспышкой. Сдержала, насколько смогла, но ослепительный свет взорвался подобно сверхновой. Альвира подбросила и отшвырнула от меня с дикой силой. Из глаз брызнули слезы, и я согнулась пополам, пытаясь унять жгучую, почти нестерпимую боль. Все смешалось. Желание света защитить Феникса тьмы. Осознание, что я только что ударила Альвеира против собственной воли. И что-то безумное, не поддающееся контролю. Таис. Лерон шагнул ко мне, но я не позволила приблизиться. Не знаю, как мне это удалось. Свет обхватил меня коконом и разорвал пространство, унося прочь из зала. Подальше от них, подальше от самой себя. Где-то на краю сознания мелькнуло, что все дело в проклятом подростковом периоде по меркам Феникса. Что-то словно лопнуло во мне, что-то взорвалось. Последняя преграда снесена. Слезы душили, а еще эта чудовищная боль, от которой свет вырывался из меня волнами одна за другой. Я очутилась, кажется, уже на знакомом холме в королевстве вампиров. Хорошо, что рядом больше ничего не было, даже деревьев, только бескрайнее поле и холм посреди этого поля. Свет выплескивался, превращая в пепел густую траву, и я ничего не могла с этим поделать. Эмоции разрывали на части, свет тоже разрывал. Господи, я ударила Альвира, ударила против собственной воли, ударила, чтобы защитить Лерона. Он был прав. Между нами связь, связь, которая сильнее разума. Но Альвир сам виноват, а не оба. Зачем все это устроили? Я схватилась за голову. Зачем ругались? Зачем Альвир напал на Лерона? Какой же он идиот. И все же я его ударила. Я опасна. Как больно. Когда этот свет прекратит сжигать изнутри? Хватит! Уймись! Я рухнула на землю, пытаясь сдержать очередную волну света. И уже на границе с обмороком ощутила постороннюю магию. Портал распахнулся буквально подо мной и в одно мгновение окутал тело, чтобы выбросить на что-то твердое и холодное. Терять сознание тут же передумала. Несмотря на слабость и бившую от перенапряжения дрожь заставила себя приподняться. «Ну, здравствуй, феникс света!» — раздался поблизости незнакомый голос. Перед глазами плясали цветные круги, но старательно прищурившись, все же смогла рассмотреть каменные стены и на их фоне чей-то силуэт. Высокий мужчина стоял возле одной из стен и держал наготове сразу два заклинания. Исходившая от него сила не оставляла сомнений, что передо мной маг Ордена Истинного Света. После вспышки собственной магии я чувствовала себя усталой и опустошенной, а потому весьма флегматично уточнила. «Вы тот, который хочет заточить меня в подвале, чтобы молиться было удобней, или тот, который убить собирается?» «Надо же, ты знаешь!» — хмыкнул он удивленно. «Ах, да, наверное, мой посланник тебе обо всём рассказал». Бедный мальчик не справился с задачей. Не смог объяснить тебе, как важно, чтобы ты умерла. «Может, хоть вы толком объясните, почему я должна умереть? Вроде бы феникс света должна нести в этот мир добро и прекрасное, исцелять и всё такое. Остальные вон молиться на меня хотели, а вы? Остальные не знают самого главного. Это мне было видение». Я видел. Я видел. Как ты приведешь в наш мир ужасное чудовище. Оно все уничтожит. Останется только пепел. Один пепел на месте целого мира. Прости, у нас мало времени. Я должен убить тебя, пока твой жених или феникс тьмы не нашел нас. А феникса тьмы вы убивать не собираетесь? Я вдруг только сейчас поняла, насколько это странно и, по сути, несправедливо. Почему я одна должна мучиться, если фениксов двое? Нет. «Феникс тьмы может жить». И мужчина горько усмехнулся. «Стоит смотреть правде в лицо. Я недолго проживу после того, как убью тебя. Но мир будет спасен, и это главное». «Но почему? Почему именно я, а не Феникс тьмы?» Мне действительно хотелось понять. «Потому что он мужчина, а ты женщина. Ты нужна чудовищу. Прости». Он приподнял руку, на которой плясал сверкающие разноцветными искрами сгусток света. «А с чего вы решили, что я буду спокойно дожидаться, когда вы лишите меня жизни?» Его посланник, тот студент, пытавшийся меня убить, хотя бы додумался надеть браслеты, которые блокировали магию. А этот маг, опытный и взрослый мужчина, даже не подстраховался. Странно как-то. Он с горечью улыбнулся. Я все просчитал. После всплеска магии тебе не хватит собственных сил, чтобы мне противостоять. Тело ослабло, магия больше не кипит в тебе. Всего лишь струится ручейком. А взять магическую энергию извне ты не сможешь. Стены не пускают внешние потоки. Я собиралась поспорить, не словами, действием, и уже готовилась к ответному удару, когда вдруг рядом с магом возникла еще одна фигура. Удушливая сила приковала к полу, Выбило из лёгких воздух. Торопливо создав вокруг себя щит-оболочку, всё же сумела вдохнуть. «Ты просчитался, маг», — сказал Крис. Мужчина швырнул оба заклинания в Криса, но тот, как обычно, без труда поглотил враждебную магию. Сдёрнув перчатку с руки, шагнул к мужчине и схватил его за горло. Всё произошло за доли мгновения. Прямо на глазах мак из ордена посерел, высох и осыпался на пол горсткой пепла. «Крис?» — хрипло выдохнула я, не в силах поверить увиденному. «Вот только что передо мной стоял живой мужчина, даже убить собирался, и вот он уже лежит горсткой пепла на холодном равнодушном камне. От простого прикосновения. Черт возьми, от какого-то прикосновения!» Крис повернулся ко мне. Лицо по-прежнему скрывал капюшон. С невозмутимым видом он натянул на руку перчатку и сказал «Нам пора, Таис, время пришло».